Юрий Иванович Семёнов Введение в науку философии в семи книгах. Книга вторая. Великие открытия философии. Проблема природы знания и познания. Глава первая. Проблема источника знания. Параграф первый. Вводные замечание. Решение проблемы природы знания, а тем самым процесса обретения знания, то есть познания, с необходимостью предполагает выявление источника знания. Вопрос о том, откуда берется знание, всегда в той или иной форме вставал перед философами. И они так или иначе пытались на него ответить. Но в наиболее острой форме он встал перед философами в начале нового времени – когда начало возникать современное естествознание. И, соответственно, встал он в форме вопроса об источнике научного знания. Как уже отмечалось, первоначально человеческое знание было целиком житейским, обыденным. Поэтому познание не выступало как особый, более или менее самостоятельный вид человеческой деятельности. Оно было вплетено в практическую, материальную, прежде всего, производственную деятельность людей. Научное познание или исследование есть особый самостоятельный вид деятельности, которым занимаются профессионалы. Ученые не просто целенаправленно добывают факты, но и обязательно приводят их в систему. Важнейший признак науки – создание особых систем понятий которые принято именовать теориями. Систематизация – необходимый признак науки, но отнюдь не такой, который присущ только ей одной. Систематизации того или иного материала могут, причем в качестве профессии, заниматься люди весьма далекие от науки, что наглядно можно видеть на примере теологии. И богословы занимались созданием систем понятий но эти концептуальные системы, разумеется, не могли быть и не были теориями, ибо теология не есть настоящее знание, она лжезнание, квазизнание или пустознание. Теории могут быть только научными. Ненаучных теорий нет и быть не может. Когда говорят о религиозной и теологической теории, это чистейшая бессмыслица. Таким образом, Не всякая система понятий есть теория. Поэтому необходим термин, который бы обозначал любую систему понятий. В качестве такого термина можно использовать слово концепция. Любая концепция, как научная, так и ненаучная и даже антинаучная, находится за пределами житейского знания. Знание, выражающееся в форме концепции, может быть названо концепциальным или концепционным знанием. Параграф 2. Три претендента. Авторитеты, ум, опыт. Возникновению современного естествознания в Западной Европе предшествовал период господства теологии и религиозной философии. И то, и другое знание было концепциальным. Когда вставал вопрос об источнике теологического знания, то ответ был простым. Во-первых, священное писание и священное предание, а также труды отцов церкви. Во-вторых, разум, толкующий данные тексты и делающий определенные, иногда даже новые выводы. У религиозных философов к религиозным авторитетам добавлялись труды античных, прежде всего Аристотеля, и средневековых арабских, прежде всего Авиценны и Аверройса, философов. Довольно рано к этим видам концепциального знания добавилось и научное, ну, точнее преднаучное и пранаучное знание. Но и оно первоначально зиждилось на авторитете античных Гиппократ, Аристотель, Эвклид, Архимед, Клавдий Птолемей, Клавдий Гален и другие также арабских, авиценны аль-Харизми, ученых. Но в отличие от теологического и философского, научное знание постоянно применялось в практической деятельности и тем самым столь же постоянно проверялось на практике. И в процессе применения научных знаний приходилось что-то в них пересматривать и менять. В результате становилось ясным, что важнейшим источником – по крайней мере, научного знания, является опыт, что при расхождении авторитета и опыта последнее слово должно оставаться за опытом. Еще Пьер Эбеляр в XII веке предпринял одну из первых атак на церковные и философские авторитеты, показав в труде «да» и «нет», что и они могут ошибаться. «Итак», — писал он, — Когда известно, что даже пророки и апостолы не были совсем чужды ошибок, что же удивительного в том, что в многочисленных писаниях святых отцов иное по вышеуказанной причине кажется произнесенным или написанным ошибочно. Живший веком позднее философ и ученый Роджер Бекон не только полностью исключил авторитеты из числа источников естественно-научного знания, но и высказался против преувеличения роли разума. «В самом деле, — утверждал он, — имеются два вида познания с помощью аргументации и с помощью опыта. Аргумент дает заключение и вынуждает нас соглашаться с заключением, но он не дает твердой уверенности и не устранит сомнения так, чтобы разум успокоился в созерцании истины» если он не обнаружит ее опытным путем. Ибо многие обладают аргументами в отношении познаваемого, но поскольку не имеют о нем опыта, его отвергают, а потому не следуют благу и не избегают вреда. В самом деле, если некий человек, который никогда не видел огня, докажет посредством достаточных аргументов, что огонь воспламеняет, повреждает и уничтожает вещи, Благодаря этому разум слушателя никогда не удовлетворится, и он не будет избегать огня до того, как поднесет к огню руку или воспламеняющуюся вещь, чтобы через опыт проверить то, чему научил аргумент. И обретя опыт воспламенения, разум обретет твердую уверенность и успокоится в сиянии истины. Следовательно, аргумент недостаточен, но необходим опыт. Параграф 3. Возникновение эмпиризма Критика взглядов на авторитеты как на источник не только естественно-научного, но и любого концепциального знания получила развитие в первые века Возрождения и достигла максимума с началом нового времени. «Мне кажется», — писал великий Леонардо да Винчи, «что пусты и полны заблуждения те науки», которые не порождены опытом, отцом всякой достоверности, и не завершаются в наглядном опыте те науки, начало, середина или конец которых не проходят ни через одно из пяти чувств. Известный французский философ Пьер де Лароме, он же Петр Рамус, в 1536 году в своей магистерской диссертации отстаивал тезис «Все, сказанное Аристотелем, ложно. Никакой авторитет, писал он, не должен господствовать над разумом и управлять им, наоборот, разум должен господствовать над авторитетом и им управлять. Одновременно он же выдвигал в качестве начального этапа познания, наблюдения и опыт. С критикой слепого следования авторитетом выступал в своих опытах Мишель Демонтейн. Мнеение людей, читаем мы у него, покоятся на авторитете древних. Их принимают на веру, как если бы это были религия или закон. Так мир наводняется нелепостью и ложью. Вполне естественно поэтому, что это подавление свободы наших суждений, это установившееся по отношению к нашим взглядам тирания, широко распространилась, захватив наши философские школы и науку. Аристотель,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 Оно у него именуется идолом театра. Отказ от слепой веры в авторитеты встречал упорное сопротивление со стороны не только церковников, но многих представителей тогдашней философии и науки, а также и власти. Так, например, эдиктом парламента при Людовике XIII в 1624 году Было запрещено кому бы то ни было под угрозой лишения жизни как выражать, так и преподавать какое бы то ни было мнение, не согласное со старинными авторами и с мнениями одобренными. Но ничего не помогало. По мере вызревания подлинного научного знания, многие ученые и философы все в большей степени приходили к выводу, что опыт является даже не просто главным, а единственным источником научного и не только научного знания. Так возникло течение, которое получило название «эмпиризм». Слово «эмпиризм» произошло от греческого слова «эмпирия», что на русский переводится как «опыт». Для обозначения знания, полученного в опыте, то есть «опытного знания», Стало использоваться латинское словосочетание апостериори, что буквально переводится из последующего. Или его русский вариант – слово апостериори. Знание, полученное до опыта и без всякого опыта, принято называть знанием априори, буквальный перевод из предшествующего. В русской передаче – априори. Эмпиризм – взгляд, состоящий в том, что знание может быть получено только в опыте, всегда является опытным, апостериорным. Знания априорного нет и быть не может. Это положение в свое время было детально обосновано английским философом Джоном Локком. «На опыте», – писал он в своем главном труде Опыт о человеческом разуме 1690 года основывается все наше знание. От него, в конце концов, оно происходит. Сознание, ум, душу человека до начала опыта Джон Локк образно называл пустой комнатой, чистым листом белой бумаги. В латинском переводе своего труда «табуля раза». Так у римлян именовалась покрытая воском дощечка для письма, на которой пока еще ничего не написано. Понятие опыта и было, и сейчас остается довольно неопределенным. Оно используется не только философами, но широко применяется и в обыденной жизни. Разные люди, включая философов, вкладывают в слово «опыт» далеко не одинаковый смысл но почти все значения этого слова первоначально были связаны с понятием человеческой практической деятельности. Когда говорят, что опыт является источником знаний, что их истинность может быть проверена лишь на опыте, то обычно имеют в виду практическую материальную человеческую деятельность. Выше уже говорилось о существовании обыденного и научного знания. Соответственно, существуют и два вида опыта – житейский и научный. Обыденный опыт – прежде всего деятельность людей, имеющая своей целью обеспечение их существования, производство различного рода вещей, прежде всего орудий, обеспечение пищей, лечения и тому подобное. в процессе которой они получают знания о том, как нужно действовать, чтобы добиться успеха и приобретают умение успешно действовать. Это первое, житейское значение слова «опыт». Второе его значение – приобретенное в ходе практической деятельности знания и умения добиться желаемого результата. Именно это, а не саму практическую деятельность, имеют в виду, когда говорят, что человек приобрел, усвоил, накопил опыт из неопытного превратился в опытного. Но обращение к житейскому опыту, если и может дать понимание источника знания, то разве лишь знания о том, какие именно способы действий, направленных на обеспечение существования человека, могут привести к успешной реализации поставленных целей. И не больше. Параграф 4. Возникновение сенсуализма. Чтобы двинуться дальше, нужно обратиться к возникшему вместе с наукой научному опыту. Общепринято говорить о двух формах научного опыта, двух методах, способах познания, которые применяются в науке. Один из этих способов в литературе именуется наблюдением, другой – экспериментом. Попытаемся разобраться в том, что же ученые имеют в виду, когда говорят о наблюдении как методе познания. Наблюдать можно только при помощи органов чувств. Это прежде всего целенаправленная деятельность по использованию органов чувств для познания тех предметов, которые доступны для них. И когда говорят о наблюдении, то имеют в виду, что при этой деятельности человек никак не не вмешивается в процессы, происходящие в мире. Он только наблюдает. Причем наблюдает целенаправленно. Раньше уже говорилось о том, что чувственное познание не поддается управлению. Однако выбрать объект чувственного познания, объект для наших органов чувств, конечно же, можно. Когда мы выбрали этот определенный объект, предметы внешнего мира воздействуют на органы чувств и возникают ощущения, восприятия, а затем и представления. Но этим человеческая деятельность не ограничивается. Для того, чтобы чувственные данные стали основой научного познания, чтобы они начали использоваться в научном познании, необходимо, чтобы они стали содержанием мышления чтобы эти чувственные данные были обличены в мыслительную форму. Такой мыслительной формой, в которую облекаются чувственные данные, являются суждения. Содержащиеся в этих суждениях чувственные данные, которые объективны и только объективны, давно уже принято именовать фактами. Такие первичные, единичные факты можно назвать «сенса фактами», от латинского «зенсус» – «чувство». Когда речь идет об эксперименте, имеют в виду, что человек воздействует на объективный мир. Эксперименты проводятся по-разному. Есть такие, которые представляют собой какие-то изменения, которые производит человек. В других случаях исследователь вызывает естественный процесс – который далее протекает по своим законам. Одновременно с экспериментом начинается наблюдение за результатами этих изменений. И это приводит к тому же самому, что и наблюдение без вмешательства в происходящие в мире процессы. Мы получаем первичные единичные сенсофакты, но такие, которые без эксперимента установить было трудно или даже невозможно. Все добытые с помощью экспериментов сенсофакты входят в состав образования, которое принято называть эмпирическим мышлением. Оно – прочный эмпирический базис каждой конкретной науки. Но эмпирическое мышление не сводится к добыванию и хранению фактов. Там происходит также и первичная обработка фактов, приведение их в определенный порядок и, пожалуй, самое важное – установления общих фактов. То же самое имеет место и в житейском познании. И этим оно завершается. Но научное познание не ограничивается эмпирическим мышлением. Необходимым для науки является понимание и объяснение накопленных ею фактов. А для этого нужно создание теорий, отражающих сущность явлений, законы, которым подчинены объективные процессы. Но хотя знания, которое дают теоретические построения, недоступно органам чувств, оно целиком и полностью основывается на чувственных данных. Если даже научное познание, включающее не только эмпирический, но и теоретический уровень, основывается исключительно на чувствах, то это тем более относится к житейскому познанию, с его единственным, эмпирическим уровнем. Из всего сказанного с неизбежностью следует, что единственным источником всего человеческого знания являются чувства. Другого нет. Эта точка зрения называется сенсуализмом. Суть сенсуализма состоит не просто в том, что чувства дают знания. Этого почти никто не отрицает. Сенсуализм Это учение о том, что чувства являются единственным источником знания. Сенсуализм возник как естественное продолжение эмпиризма и необходимое дополнение к нему. Эмпиризму и сенсуализму противостояло учение, называющееся рационализмом. Большинство рационалистов не отрицали, конечно, того, что чувства дают знания, но они считали, что ум совершенно необязательно дает знания на основе чувственных данных, что мышление способно родить и рождает новые знания, не опираясь на чувственные данные. Имеются все основания считать эту точку зрения ошибочной. Выявление того, что чувства являются единственным источником познания, требует детального философского анализа чувственного познания. Большинством философов признается существование двух форм человеческого познания – чувственного и умственного. Широким признанием пользуется положение о том, что чувства и мысли – не только и не просто две формы человеческого познания, но и две его ступени, из которых низший, исходный, является первая, а высший – вторая течение довольно длительного времени последний тезис был безраздельно господствующим в советской философской науке. Он излагался как сама собой разумеющаяся истина во всех учебных пособиях. Но где-то с 1960-х годов некоторыми философами он стал отвергаться. На этот путь первым, по-видимому, вступил крупный советский философ, в конце жизни директор Института философии и наук СССР, член-корреспондент Академии наук СССР Павел Васильевич Капнин. У него нашлись единомышленники. Свою точку зрения Павел Васильевич отстаивал в монографиях «Диалектика как логика» 1961 года и «Введение в марксистскую гнасиологию» Как утверждал он, разделение познания на чувственную и рациональную ступени является надуманным, не имеет под собой никакого основания. Аргументация. Чувственное и рациональное у человека неразрывно связаны, не существуют друг без друга. Совершенно верно, что чувственное познание у человека насквозь пронизано мыслью. Но это обстоятельство ни в малейшей степени не снимает качественного различия между чувственным и умственным познанием. А оно, помимо всего другого, выражается и в том, что в мышлении нет прямого выхода из объективного мира. Последний может проникнуть в мышление только посредством чувств. Начало познания – чувство. Другого пути нет. Нельзя также не принимать во внимание, что если чувственное познание присуще не только человеку, но и животным, то мышление достояние исключительно человека. Отношение чувственного и рационального познания есть отношение низшего и высшего. И сам Павел Васильевич Капнин, и его сторонники, чувствуя всю шаткость своей позиции, приписывают своим противникам взгляд на человеческое чувственное познание как на совершенно самостоятельное, изолированное от мышления но имен при этом не называют. И понятно почему. Такую точку зрения никто не разделяет.